И чёрный рак на белом блюде Поймал колосья синей ржи, И разговоры о простуде, О море праздности и лжи. Ну вот, нечаянный звонок, Мы погибоша, аки обре, Как цезарь некогда до ног Закройся занавесью, добря. умри, родной мой, взоры, если тебя внимательно откроют, ты скажешь, развалясь на кресле, я тот, кого не беспокоят.